Глава 7. Вода стекает вниз в бездонные врата, так и тебя навек поглотит темнота. На следующее утро Оудред проснулся рано. Он почти не спал всю ночь, прокручивая в уме возможные варианты, и теперь ощущал себя усталым и опустошённым. Поднявшись с постели, заварил себе чая и включил радио 4. где рассказывали о прогнозах развития сельского хозяйства. Потеряв глаза, уселся за стол, понимая, что уже всё равно не уснёт. Можно с таким же успехом заняться работой. Одройду, отчаянно хотелось спуститься в пещеру и посмотреть, что удастся обнаружить. Но на подготовку уйдёт несколько дней. Впрочем, эта рискованная затея вполне могла обернуться досадным провалом. Однако он доверял собственным суждениям, по крайней мере, в подобных вопросах. Выйдя из дома, Удрайт погрузился в тишину утренних улиц. Солнце уже встало, и на траве в Стрее влежала обильная роса, свидетельствуя о приближающейся осени. Людей вокруг почти не было, не считая нескольких любителей бегать по утрам и владельцев собак, выгуливающих питомцев. Магазины, бары и кафе еще не работали. В участке Олдрейда уже ждали три отчёта. В первом сообщалось, что двое полицейских из Скиптона обнаружили пещеру. В ней кто-то устроил себе временное жилище. Весьма вероятно, человек, которого они с Картером обнаружили в тот день за стеной и следил за ним уже какое-то время. Из всех подозреваемых Бернтоита без вести пропавшим числился только Билл Вотсон. Наверняка речь шла именно о нём. Второй отчёт, присланный криминалистами, касался найденного в пещере куска металла. Он лишь подтвердил мысли Уолдрида. Крюк был изготовлен из чугуна, причём довольно давно, по меньшей мере, лет 100 назад. Уолдрид в очередной раз убедился, что нашёл одно из железных устройств Хаверт Вейта. Третий отправил Тим Гроусс о результатах вскрытия Джона Бакстера. В нём содержались время и причина смерти, но больше не было ничего примечательного. Прокручивая в голове все полученные сведения, Олдрей чувствовал, что события начинают понемногу набирать обороты. Вдруг зазвонил телефон, и в трубке раздался взволнованный голос Крейвена. Тревер Бут, владелец Красной лошади, сообщил, что сегодня рано утром в деревне видел неуловимого Било Отсама. Тот его не заметил. И что он делал? Едеал в поле за стеной, похоже, всё ещё прячется. Кажется, не понял, что его можно засечь из окна в задней части паба. Есть необычные детали. Буд сказал, что не узнал бы его, если бы не присмотрелся повнимательнее. Грязный, весь заросший, как будто где-то скитался. Что подтверждает нашу теорию. Похоже, именно он жил в пещере. Есть мысли, почему он вдруг решил вернуться к цивилизации? Да, Джем. Сегодня в Бернтуице проводится ярмарка и соревнование по бегу. На Лужайке каждый август устраивают детские забеги. Возможно, дочь Била тоже участвует, и он пришёл взглянуть. Я всего лишь предполагаю, но сам знаешь, что такое иметь детей. Ну ты голова. Бьюсь об заклад, твоя версия верна. В разговоре друг с другом Олдрейд с Крейвеном порой тоже употребляли просторечные выражения. Assassin, если дела шли на лад, давай поедем туда в Штатском на машинах без опознавательных знаков. Припаркуемся за деревней. Ничего другого нам не остаётся, Джим. В бернт третье яблоку негде будет упасть. Конечно, я и забыл. Что ж, нам и только на руку. Оставим машины на открытом для стоянки поле, на том, что возле моста. Покажи своим ребятам фотографию, которую достала сержант Джонсон. Я разместил её на веб-сайте. Пусть имеют представление, кого мы ищем. Быть стелна. Кстати, Джим, пока ты ещё здесь. Я побеседовал со Стёртом Тинсли. Он признался, что крутит роман с Сильвией Аткинс. И подтвердил, что в ночь исчезновения Аткинса оба были в Бернтуйце. Не зря я не верил в рассказанную ею историю. Из-за этого обмана у неё будут неприятности. Думаешь, они могли его убить? не исключено мотивов им не занимать. Тинсли не выглядит злодеем, однако он мог пойти на поводу ужины Аткинса. Именно эти опасения в разговоре со мной высказала его жена. Что ж, интрига растёт, но по крайней мере есть кое-какие подвижки. Больше никого не устранили, хотя на этот счёт у меня свои теории. Я удивит наджим. Я тебя знаю. Увидимся позже. Повесив трубку, Олдред и сам ощутил некоторое волнение. Пусть список подозреваемых неуклонно рос, дело всё же сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня их ждёт наконец первый арест. Того, кто хотелось бы верить, укажет дальнейшее направление расследования. Ярмарка, приготовление к которой в Бернтоите шли уже некоторое время, представляла собой обычный сельский праздник с ларьками, торгующими местными продуктами, фургонами с мороженым, надувными замками и прочими детскими развлечениями. Сами ярмарки здесь начали проводить ещё в Елизаветинские времена, а в XIX веке появился обычай в конце дня устраивать знаменитый забег вверх по крутому склону. возвышавшемуся напротив деревенской лужайки. Оудри въехал в деревню по проселочной дороге, избегая многолюдного центра. Сидящий рядом с ним картер рассматривал праздничные декорации, наблюдал за семьями, направлявшимися к большой деревенской лужайке. Для него сельская ярмарка была странным, непривычным событием. Лишь раз он побывал на маломальски похожем мероприятии, когда двое приятелей отвезли его в какую-то деревню в Сурае, где проходил пивной фестиваль. В памяти осталось только провонявшая пивом огромная палатка. Потом он принялся пинту за пинтой поглощать крепкие напитки с названием вроде драконье плевотина и дьявольская моча, и наконец свалился где-то в углу поля. Картер повернулся к Олдрейду. Вы все-на деле думаете, что он здесь появится, сэр? Зачем ему рисковать и высовываться? Сила убеждения, Картер. Вы имеете в виду его ребёнка, верно? Просто у тебя ещё нет детей. Сперва голова забита мыслями о дисциплине, ты убеждаешь себя, что ни за что не пойдёшь у них на поводу. Однако потом, когда это маленькое создание начинает о чём-то умолять, Твои мысли и убеждения идут прахом. Если мы с кривымм правы, отецн появится. Он ведь находился вдали от семьи с тех пор, как нашли тело Аткинса. Наверняка дочь всё это время спрашивала мать об отце, и если Эн поддерживала связь с мужем, что весьма вероятно. Он скорее всего пообещал прийти и посмотреть забег. Но как он собирается это провернуть? Интересный вопрос. Нам есть над чем поразмыслить. Само собой не станет стоять в толпе зрителей и выкрикивать её имя. Ладно, давай отыщем Крейвена. Холдрит направил машину к воротам в каменной стене. Возле входа застыл фермер в плоской кепке, и старший инспектор опустил окно. Добрый день, фермер кивнул. С вас 2 1/2 фунта. Придётся парковаться в дальнем конце поля, рядом с рекой. И он указал на ряды машин. Хорошо, отозвался Олдрет и медленно, неровно повёл машину вниз по склону. Глядя на ряды припаркованных автомобилей, он понял, что на празднике будет весьма многолюдно. Скорее появился Крейвен и поставил машину по соседству. 10 минут спустя все трое уже возвращались в деревню. Я проинструктировал своих ребят. Они заняли позиции в разных концах деревни. У всех есть рации, но они знают, что нужно действовать осторожно. «Думаешь, Водсон опасен?» «Если он убийца, то вполне». «Ты считаешь, что он убийца?» «Еще слишком рано судить». «Он в самом деле был связан с Аткинсом, однако мы не знаем, каким образом». «Все видели фотографию?» «Ага». Они перешли через мост, и Картер взглянул вниз на берег реки, где Олдрайт в первый день расследования учил его пускать блинчики. Сегодня на поросших травой берегах возле воды семьи устраивали пикники, на мелководье плескались дети. Когда они приблизились к деревенской лужайке, с дальнего конца донеслись звуки духового оркестра. Повсюду стояли палатки, торгующие сладостями и домашней выпечкой. «Сейчас нам лучше разделиться», — остановившись, тихо предложил Олдрейд. «Просто бродить поблизости и будьте на чеку». Все трое разошлись в разные стороны и слились с толпой. Элдредд поднял глаза, разглядывая широкий Бернтуицский холм, по которому вскоре предстояло взбираться бегунам. Сейчас, в конце августа, растущий вереск окрасил верхние склоны холма в красновато-фиолетовые оттенки, придавая ему грандиозный и впечатляющий вид, перед которым меркли даже толпы собравшихся внизу счастливых людей. Глядя на столь прекрасную и вдохновляющую картину, трудно было поверить, что в этой деревне произошли два жестоких убийства. Впрочем, шумная ярмарка свидетельствовала о стойкой решимости жителей продолжать вести нормальную жизнь, несмотря на случившееся. Ставший фоном для неё потрясающий пейзаж и вовсе казался безразличным к людским делам. Картер тем временем засмотрелся на группу реконструирующих битву средневековых рыцарей. Музыка и энергия уличных фестивалей, вроде карнавала в Нотинг-Хилл, привлекали его сильнее тихого веселья сельской ярмарки. И все же, неожиданно для себя, он заинтересовался боями на мечах и рыцарскими поединками. А на краю импровизированной арены заметил нечто потрясающее — средневековую пушку. Ее зарядили порохом, а затем к запальному отверстию поднесли свечу, и пушка выстрелила с ужасным треском. Из дула спереди вырвались дым и искры. Рядом застыл старик в костюме с измазанным сажей лицом. Судя по всему, он отвечал за пушку. Картер вполне мог себе представить какое-нибудь поле боев в прошлом, десятки чумазых людей, стелющиеся с этой жестокой бойни дым, запах пороха и крики, заглушаемые яростным резгом металла. Вернувшись к реальности, он направился в другую часть лужайки. где происходящее сильно отличалось от средневековой битвы, но привлекало внимание. Здесь проводились детские соревнования. Когда Картер приблизился, восьмилетние дети, подбадриваемые криками со стороны родителей, братьев и сестер, как раз рванули вперед, отчаянно пытаясь не уронить удерживаемые на ложках яйца. Выросшему в городе Картеру подобные забавы казались странными, присущими скорее в середине прошлого столетия, и все же в детях, способных наслаждаться безобидными старомодными развлечениями, ощущалось нечто трогательное. Они смеялись от удовольствия, и Картер с грустью вспомнил детей, с которыми сталкивался в Лондоне. Искушенные не по годам, те болтались по улицам, сквернословили и вечно влипали в неприятности. Уже не в первый раз он обнаружил, что знакомые реалии Лондона теперь оказались очень далекими. На другой стороне лужайки Олдрейд прогуливался среди палаток торгующих домашней выпечкой и чатней и неожиданно наткнулся на Хардиманов, рекламирующих Гардвейт-холл и предлагаемые услуги. "Добрый день, инспектор. Что вас сюда привело?" поинтересовался удивлённый Саймон Хардиман. Кэролайн в это время отвечала на вопросы клиента. Олдред всеми силами, стремившийся избежать нежелательного внимания, подошёл вплотную к палатке и тихо пояснил: "Просто небольшое дельце под прикрытием. Буд признателен, если вы сделаете вид, что не встречали меня". "О, ладно. Ну мы здесь просто ради рекламы. В нашем бизнесе полезна любая мелочь". "Конечно", согласился Олдред и двинулся дальше. Он пристроился с противоположной стороны от Картера и принялся наблюдать за забегом с ложками и яйцами, в то же время обводя взглядом толпу. Если теория Крейвена верна, то именно здесь нужно проявлять бдительность. Вскоре забег завершился под бурные аплодисменты. Тем временем по всей лужайке полным ходом шли различные представления. В какого-то несчастного, судя по всему, учителя из местной начальной школы, Швыряли мокрыми губками в большой палатке продавали лотерейные билеты. Поблизости слонялся человек, одетый в костюм клоуна и огромный колпак. Элдрид сразу обратил на него внимание. Может это Билл Вотсон? Конечно, отличная маскировка, но слишком уж рискованная. Если кто-то завладеет его вниманием, вся затея запросто может сорваться. Нет, он выбрал бы что-то более незаметное, затаился бы на заднем плане. Следующий забег спринт на 50 м, раздался голос из громкоговорителя. Участвуют мальчики в возрасте до 11 лет. Потом последует такой же забег для девочек. Мальчики, пожалуйста, подойдите к линии. Элдридж незаметно кивнул к Артуру. Вероятно, во втором забеге будет принимать участие Элис Вотсон. Сопровождаемые похлопываниями по спине и словами одобрения, мальчики в шортах и жилетах участников забега направились к линии старта. Впрочем, не удостоившись внимания Картера с Олдрейдом, полицейские осматривали толпу в поисках Энн Уотсон и ее дочери. Олдрейд первым заметил их и тут же нырнул за спины других зрителей, чтобы его не увидели. «Картер, они приближаются, справа от меня», — тихо произнес он в рацию. Постарайся не привлекать внимания. Хорошо, сэр. Только она ведь нас не знает. С ней беседовал Стив? Да. Но она наверняка ожидает, что полиция будет разыскивать её мужа. Давай не будем рисковать. Олдрейт не сводил взгляда с элегантной женщины в тёмных очках и её дочери в спортивных штанах и футболке. Сперва они шли в его сторону, после свернули к фургону с мороженым и остановились. Прозвучал стартовый сигнал, и мальчики рванули с места. Однако Олдрейт едва ли это заметил. Он напряг зрение и сумел рассмотреть, что в фургоне работал не Билл Уотсон. Рыжеволосый бородатый мужчина протянул девочке банку колы, мать расплатилась. Олдрейт ожидал, что теперь они двинутся в его сторону к линии старта, но мать с дочерью застыли у фургона. Девочка даже не попыталась открыть банку. Подняв голову, она, судя по всему, разговаривала с мужчиной, поддавшим ей напиток. Олдрит нахмурился. Что-то здесь было не так. Девочка застыла под странным углом и, казалось, смотрела вправо, как будто разговаривала с кем-то, стоящим сбоку от мороженщика и находящимся вне поля зрения. Вот оно. Вот Сон спрятался в фургоне и держался с правой стороны, чтобы его не заметили из окна. Олдридж схватил рацию. Картер, я почти не сомневаюсь, что он в фургоне с мороженым прячется в стороне. Девочка сейчас с ним разговаривает. Хорошо, сэр. Начинаем действовать. Нет, сообщи остальным, что мы, кажется, его нашли. Навести себя нужно осторожно. Если мы сейчас ворвёмся в фургон, то устроим жуткое представление, сорвём забег и испортим праздник. Я, может, вообще ошибаюсь. Пока просто продолжим следить за фургоном. Начнём действовать в своё время. Хорошо. Когда Олдрейд закончил разговор, девочка уже отошла от фургона и вместе с матерью направилась к линии старта. Под громкие крики и аплодисменты мальчики закончили забег. Один из них упал и расплакался, и его увёл отец. Девочки растянулись в линию, и Олдридж спрятался за деревом, откуда мог держать фургон в поле зрения, оставаясь незамеченным. На старт! Внимание! Марш! Вновь прозвучал выстрел из стартового пистолета. Девочки с подпрыгивающими косичками сорвались с места. Элис оказалась впереди. Олдрейд не сводил глаз с фургона, и когда девочки пробегали мимо, внутри нарисовалась вторая фигура, которая вытянула шею, чтобы посмотреть, что случится на финишной прямой. Подозрения Олдрейда оправдались. Желая увидеть, как выступит в забеге его дочь, Билл Вотсон сам выдал своё укрытие. Занявшая второе место Элис побежала к восторженно аплодирующей матери. Олдрейд снова взялся за рацию. Он явно там картер. Я его видел. Останусь здесь. Скажи остальным, чтобы окружили фургон, но держались на некотором расстоянии. Полицейские заняли свои места и принялись ждать. Детские забеги продолжались. Из далека от Красной лошади доносились звуки фортепиано и звон колокольчиков. Значит, начались костюмированные танцы. Как думаешь, что он сделает? спросил Олдрейд, повернувшись к Крейвону. Я знаю, Джим. Вероятно, останется внутри и уедет вместе с фургоном. Надеюсь на это. Мы перехватим фургон по дороге. Не стоит создавать лишнего шума. Кстати, кто его владелец? Судя по всему, он помогает Отсону скрываться. Скорее всего, некий Джек Армстронг. Еще один спелеолог, немного сумасбродная личность. У него два фургона, это еще один, в котором он живет практически без удобств. он не фигурировал в нашем расследовании. Нет, возможно, просто задолжал Билл Уотсону и теперь оказал ему услугу, не задавая лишних вопросов. Я так полагаю, этому Джеку Армстронгу самому время от времени приходиться залегать на дно. То есть он в курсе ситуации. Полагаю, да. Ладно. Оставайся на месте. Не хочу устраивать сцен. Иначе все газеты будут пестреть нашими фотографиями и заголовками вроде «Полиция срывает ярмарку в Берн-Туэйти» и тому подобными. День тянулся медленно, фургон не двигался с места, оживленно торгуя напитками и мороженым. По лужайке бродили толпы людей, лижущих мороженое в вафельных рожках, иногда посыпанное крупными шоколадными хлопьями. Кэртер сам сейчас не отказался бы от лакомства, но понимал, что об этом не может быть и речи. Пока все остальные наслаждались жизнью, не подозревая о стянутых вокруг лужайки полицейских, ждущих только знака, чтобы схватить подозреваемого, детективы застыли на своих постах, ведя утомительное наблюдение за фургоном. Ближе к вечеру семьи стали расходиться по домам, и торговцы принялись сворачивать палатки. Наступило время главного события сегодняшнего дня забега по холму. Линия старта располагалась прямо на дороге, тянущейся вдоль лужайки, и поблизости уже начали скапливаться зрители, чтобы поддержать соревнующихся. Постепенно появлялись сами бегуны и собирались на дороге. Несмотря на уменьшающееся число покупателей, фургон по-прежнему оставался на месте. Однако, когда мимо проходили несколько мужчин и женщин в спортивных шортах, задняя дверца вдруг открылась, и оттуда выскользнул мужчина в спортивной форме, который зашагал к дороге вместе с бегунами. Отсон только что вышел из фургона, быстро сообщил по рации Олдрайт. Он идет к линии старта вместе с бегунами. Теперь ясно, что он задумал притвориться участником забега и сбежать из деревни вместе с остальными. Нужно схватить его до старта. Почему он просто не уехал в фургоне? Я знаю. Горетно понял, что мы его преследуем. Может, заметил кого-нибудь из нас и решил воспользоваться запасным вариантом. Удрал до того, как мы сумели перехватить и обыскать машину. Картер двинулся к дороге, где собирались бегуны. Он заметил, что туда же, стараясь не привлекать внимания, направился к ревен с своими людьми. Вынув фотографию Вотсона, Картер оглядел лица собравшихся вокруг. Однако в такой большой толпе чрезвычайно трудно было кого-то отыскать. Внезапно рядом появился Олдрейд. "Я старался не терять его сны из виду с тех пор, как он вышел из фургона", проговорил начальник и указал на группу мужчин в центре толпы. "Долгу он там". Однако в спортивной форме все выглядели одинаково. До начала забега оставались считанные минуты. Какой-то местный сановник произнёс несколько слов об истории этой традиции. Потом вновь раздался стартовый выстрел. Бегуны медленно двинулись вперёд, приберегая энергию для предстоящего крутого подъёма. В этот момент Олдрейд заметил Отсона. "Вот он!" прокричал инспектор в рацию. "Кейвен, рядом с тобой в красном жилете". Люди начали удивлённо осматриваться, детективы взялись за дело. Крейвен рванул вперёд, но Отсон, поняв, что его преследуют, резко свернул влево в толпу зрителей. Картер бросился за ним. Они лавировали в толпе, не обращая внимания на сердитые крики людей, которых порой приходилось отталкивать с дороги. Картер всеми силами старался не упустить Отсона из виду. Беглец направлялся к красной лошади, перед которой выступали танцоры в костюмах героев легенды о Робин Гуде. Вотсон быстро свернув в сторону, однако Картер налетел прямо на артистов. Внезапно его окружили танцующие мужчины, размахивающие носовыми платками. "Что за?" начал Картер и столкнувшись с фигурой в нелепом клоунском костюме, рухнул на землю. Ему в голову упёрлась палка с привязанным свиным пузырём. Танец прекратился, и на полицейского сверху вниз уставились раздражённые лица. "Совсем что ли придурок? Уже напился?" Брусил один, потом спросил у клоуна, растянувшегося на земле рядом с Картером. "Ты в порядке, Мартин?" Клоун с головы которого свалилась украшенная лентами кепка, хмуро взглянул на Картера. "Да, но не его заботами". Картер уже поднялся на ноги. Сейчас у сержанта не было времени объясняться с артистами. "Простите, я из полиции, должен схватить подозреваемого". И он вновь бросился вперёд, провожаемый испуганными взглядами наряженных в костюмы танцоров. Уотсон тем временем свернул в переулок между двумя коттеджами. За ним следом бежал Крейвен. "Задержите его", крикнул он одному из полицейских, тут же рванувшему в соседний переулок. Уотсон явно направлялся к калитке, выводящей прямо в поле. Детектив побежал туда же, но более прямым путём. Наконец Уотсон оказался в ловушке, зажатый между выскочившим спереди полицейским и догнавшим его сзади Крейвеном. Он попытался проскочить, однако его скрутили и повалили на землю. Вскоре подоспел Олдрейд. "Мистер Вотсон, давай!" вскрикнул он и поморщился от боли, вызванной захватом Крейвена. Старший инспектор Олдрейд он показал удостоверение Вотсону, который вовсе не выглядел удивлённым. "Нужно задать вам несколько вопросов по поводу убийства Дэвида Аткинса и Джона Бакстера. Я ничего не знаю." «Эбельно поэтому вы убегали от нас и маскировались под бегуна? Я и есть бегун. Я участвовал в забеге по склону холма, а вы меня напугали. Я не знал, кто вы». «Зачем вы целый день прятались в фургоне с мороженым?» «Я не прятался, я помогал». Но при этом не показывались на глаза. «Уведите его. В участке он будет более сговорчивым». Когда Уотсона повели к ближайшей полицейской машине, к детективам подбежал взъерошенный картер. «Что случилось?» — поинтересовался Олдрайт. «Я случайно налетел на этих ряженых танцоров в костюмах героев легенды о Робин Гуде. Не представляю тебя в подобном наряде с колокольчиками на лодыжках. Наверное, для молодого космополита все это отдает средневековой деревней». «Очень смешно, сэр». «Вы его поймали?» «Да, он в машине». К счастью, инцидент не слишком нарушил течение праздника. Многие вернулись на лужайку, кое-кто продолжал наблюдать за бегунами. Подняв голову, Олдрейд взглянул на вереницу фигур, карабкающихся среди скал вверх по склону. От красной лошади снова доносились звуки пианино. «Забудь, Энди», — ответил Олдрейд. «Похоже, танцоры пережили столкновение с современностью». «Да, сэр», — печально отозвался Картер. Билла Отсона поместили в комнату для допросов, где он в компании адвоката ждал старшего инспектора Олдрейда. За его спиной с безжалостным выражением лица застыла женщина-констебль. Отсон в отчаянии смотрел на стол перед собой. Именно этого он пытался избежать. «Черт бы побрал Аткинса! Не свяжись, Билл, с ублюдком, не оказался бы здесь, играя в кошки-мышки с полицией!» Теперь же придется выдать более-менее правдоподобную историю, хотя этого детектива вряд ли удастся легко убедить. Олдрейд как раз влетел в комнату, позади него следовал светловолосый прихвостень к окне. Устроившись напротив Уотсона, старший инспектор нажал кнопку на диктофоне. «Сейчас ровно половина шестого вечера. Начинаю допрос Уильяма Уотсона, подозреваемого в убийствах Дэвида Аткинса и Джона Бакстера. Также присутствуют сержант Эндрю Картер, констебль Лорен Клифорд и Дерек Смит, действующий от имени мистера Вотсона. Повернувшись к задержанному, Олдрит начал довольно мягким тоном: "К вам лучше обращаться Билл или Уильям?" "Мистер Вотсон, мне всё равно, но всем вы известны как Билл. Да, включая Дэва Аткинса". "Да", Вотсон вздохнул. Вы его убили. Вотсон резко поднял голову и посмотрел прямо на Холдрейда. Нет. Вы убили Джона Бакстера? Нет. Давайте закончим с однозначными ответами. Может, поясните, почему с тех пор, как нашли тело Аткинса, вы обитали в пещере на известняковых холмах? На этот раз Вотсон отвечать не торопился. В глазах Холдрейда вдруг вспыхнул гнев. а на лице появилось жесткое, почти свирепое выражение. Картера потрясла столь внезапная перемена. «Мистер Уотсон, вы согласны, что это довольно подозрительно?» Голос Олдрейда теперь стал глубже, в нем явно звучали угрожающие нотки. «Как только обнаружили тело, вы тут же исчезли без объяснений». Мы знаем о романе вашей жены с Саткинсом, что делает вас главным подозреваемым. Теперь я хочу услышать чёткие и подробные ответы, и возможно, мы сумеем во всём разобраться. Иначе вы останетесь здесь. Под напором Вотсон дёрнулся в спинку стула, но всё ещё пытался сопротивляться. Всё дело в личных причинах. Мы с женой не ладили. Понимаю, усмехнулся Олдрейт. У вас не складывались отношения с миссис Вотсон, поэтому вы отправились жить в пещеру. Обычно в подобных обстоятельствах люди предпочитают более банальные места. Вотсон бросил взгляд на картера и констебля, словно взывая о помощи. Я я хотел побыть один. Мне нравится бывать на свежем воздухе. Я много раз ходил в одиночные экспедиции по Шотландии и другим местам, и всегда ночевал на открытом воздухе. «Полагаю, все же в палатке». «Почему в этот раз вы выбрали пещеру?» «Это правда», — чуть помедлив отозвался Уотсон. «Я не хотел, чтобы меня нашли. Палатка слишком заметна». «А почему вы не хотели, чтобы вас нашли?» «Ваши разногласия были как-то связаны с Аткинсом?» «Нет». «Но в Бернтуэте сплетни разносятся очень быстро. Деревенские жители вмиг узнали бы, что я живу на холмах в палатке». И сколько вы ещё собирались скрываться, не знаю, некоторое время, пока всё не успокоилось бы и наши отношения не стали бы лучше. Я и раньше ненадолго уезжал, это идёт мне на пользу. Вашей маленькой дочери не понравилось отсутствие папочки. Нет. Вот сын, кажется, немного расслабился, будто почувствовал, что его история постепенно обретает логику. Она умоляла меня по телефону прийти и посмотреть забег». «М-м-м-м», — протянул Олдрит. «Но вы все еще не собирались обнаружить себя?» «Нет, я хотел вновь вернуться в пещеру. Полиция мне помешала». «Почему вы наблюдали за нами возле известняковой мостовой?» «За кем?» «О чем речь?» «За мной и сержантом Картером. Мы видели вас за стеной». «Это ведь были вы, верно?» «Да, я», — хмуро подтвердил Отсон. «Ну, я знал, что случилось с Аткинсом, и немного нервничал. Потом увидел неподалеку от места, где спрятался, припаркованную полицейскую машину, и потому и сбежали. Когда обнаружили тело, вы испугались. Жена здесь ни при чем». «Нет, неправда, я его не убивал!» «Старший инспектор», — вмешался Дерек Смитт, Вы ведете себя очень враждебно. Вы же знаете, что не можете выдвигать подобное обвинение без доказательств. Мой клиент уже объяснил, почему жил в пещере. Не обратив внимания на адвоката, Олдрэйд по-прежнему пронзал Уотсона проницательным взглядом. Какие именно отношения связывали вас с Аткинсом? Откуда вы его знаете? Познакомились в пилиологическом клубе? И как вы с ним ладили? Хорошо, до определенного момента. «Мне легко испытывать симпатию к мужчине, который спит с твоей женой». «Нет. Но вас связывало что-либо еще, кроме спелеологии?» Вотсон немного помедлил, прежде чем ответить. «Нет. Ну, как-то раз мы вместе с ним вложили немного денег в недвижимость. Он всегда знал, куда можно удачно инвестировать деньги, постоянно занимался поисками в интернете. Значит...» Просто небольшое вложение. Да. Ваша жена знала об этом? Вот со напустил глаза. Нет. Я бы попросил не говорить ей. Мы с ней чаще всего ругаемся из-за денег. Она считает, что все мои финансовые проекты не слишком благоразумны. В этих сделках участвовал кто-то ещё? Нет. Вновь последовала пауза, которая многое сказала Олдрейду. Несколько мгновений старший инспектор молчал, а потом его поведение снова изменилось. Олдрит словно заскучал, как будто устал от этого допроса. Хорошо, он махнул рукой констеблю. Отпустите его. Но, ну, сэр, удивлённо начал Картер, однако Олдрит его перебил. Ступайте домой, произнёс он, повернувшись к Отсону. Оставайтесь там и больше не дурите. Возможно, нам придётся ещё раз с вами побеседовать. Когда вот сам вслед за констеблем и адвокатом выходил из комнаты, Картер заметил, что тот пытается сдержать улыбку. Как только они остались вдвоём, сержант повернулся к Колдрейту. "Сэр, этой истории самая большая чушь, которую я слышал за последние годы. Он ведь один из главных подозреваемых ещё сразу после обнаружения тела Аткинса, и пока, так сказать, находился в отъезде, убили Бакстера. С деньгами тоже не всё ясно. Разве мы не могли на него посильнее надавить? Олдрет выглядел задумчивым, но явно остался при своём мнении. "Согласен", проговорил он, взглянув на Картера. Его история попахивает бретом. Он явно что-то скрывает, но не факт, что речь идёт об убийстве. Пусть его рассказ неубедителен, однако убийца вряд ли стал бы вести себя столь глупым образом. Убийство Откинса тщательно спланировали и хладнокровно привели в исполнение. Как я уже сказал, не похоже, чтобы совершивший этот человек внезапно запаниковал и сбежал в пещеру в холмах. Вы же сами говорили, тело не должны были обнаружить. Может, он ничуть не сомневался, что труп никто не найдёт, поэтому не продумыл, как вести себя, если тело вдруг появится. Так что просто ударился в панику и решил спрятаться. Возможно, ты и прав. Я пока не сбрасываю его со счетов. Остаётся вопрос, кто в таком случае ему помогал. Я по-прежнему убеждён, что мы ищем по меньшей мере двоих. Э, где тогда его сообщник? Почему он не почувствовал необходимости сбежать? В любом случае, на данный момент у нас нет доказательств, чтобы связать его с убийствами. Подозрительного поведения недостаточно. Я попрошу Крывина присмотреть за домом Вотсонов на случай, если он снова попытается исчезнуть. Может, и сообщник объявится. Детективы устало направились в кабинет Олдрейда. Столько усилий и почти напрасно, сэр, он вздохнул Картер. Проблема в том, что в этом деле слишком много подозреваемых, и пока похоже нельзя никого из них исключать. Домой мы слегка продвинулись вперёд, Картер. Олдрит налил кофе и протянул ему кружку. Просто набери терпения. Открыв коробку с печеньем, он опустился в своё большое кресло. Вскоре к ним присоединилась Стив, выполнявшая какую-то рутинную работу за своим компьютером. Как всё прошло? поинтересовалась она, заметив разочарование на лице Картера. Он только вздохнул и почесал в затылке, в кои-то веки не притронувшись ни к кофе, ни к печенью. Затем пояснил. «Мы взяли Вотсона, но пришлось отпустить его за неимением улик». «М-м-м, какое разочарование!» Стеф опустилась в кресло. «Значит, мы вернулись к исходной точке, сэр?» После беспокойной ночи и суматошного дня развалившийся в кресле Олдрейд выглядел усталым, хотя в его глазах все еще горел огонек. Стряхнитесь, не падайте духом. Впереди нас ждёт приключение. Сделав глоток кофе, он откусил кусочек шоколадного печенья. Думаю, мы узнаем больше, когда пещера раскроет перед нами свои секреты. Драматический арест на ярмарке в Бернтуите привлёк внимание ещё одного человека, которого весьма интересовало исчезновение Удсона. Джеф Уиттикер работал в закусочной возле Красной лошади. Жарил на решётке сосиски и бургеры. Когда заметил необычное движение возле линии старта бегунов, он запихнул обжигающий бургер в булочку, полил кетчупом и горчицей и передал покупателю. А сам тем временем не сводил глаз с происходящего. К счастью, погоня закончилась неподалёку от его палатки. Обслуживая следующего клиента, он заметил, как полицейские заталкали в машину человека. в котором можно было узнать Билл Вотсона. Эй, мне не нужно столько соуса. Опустив глаза, вы таки заметил, что красная лужица кетчупа уже полностью покрыла бургер. Извините, Анна сделает другой. Он повернулся к коллеге, с которой вместе работал на кухне в Красной лошади. Можешь прикрыть на минутку? Нужно ненадолго отойти. Хорошо. И Анна начала готовить ещё один бургер для недовольного покупателя. Уиткир тем временем бросился к дороге. Он успел как раз вовремя. Мимо проехала полицейская машина. На заднем сиденье которой определённо находился Билл Вотсон. "О чёрт!" громко воскликнул он, и проходившая мимо женщина с двумя маленькими детьми окинула его неодобрительным взглядом. Значит, появившийся Билл умудрился тут же угодить в руки полиции. Не только трус, но и чёрт в идиот. После этого Уиткеру было не просто сосредоточиться на бургерах, и он облегчённо вздохнул, когда ярмарка подошла к концу. Вернувшись домой, Джеф застал угрюмую жену за кухонным столом. Похоже, она его ждала. Как прошло? поинтересовалась Хелен, её голос звучал абсолютно равнодушно. Хорошо. Он наполнил воду и включил электрический чайник. Мы приготовили довольно много, хотя через пару часов процесс превратился в однообразную рутину. Сейчас я больше никогда в жизни не хочу видеть ни бургер, ни сосиску для хот-дога. Джеф пытался изображать беззаботность, но Хелен не отреагировала. "Я слышала, арестовали Билл Вотсона", заметила она. Он резко обернулся к ней и заметил на её лице обвиняющее выражение. "Откуда ты знаешь?" звонила Пола. Она была на ярмарке вместе с Терри и видела, как всё случилось. Да. Похоже, он прятался в фургоне с мороженым, а потом притворился, что участвует в забеге. Хоч, чаю. Уиткер налил кипяток в заварочный чайник. Джеф, больше нельзя продолжать в том же духе. Ты о чём? Он снова повернулся к ней. Ты ведь солгал полиции, верно? Ты не просто одолжил Аткинсу денег. Здесь замешано нечто большее, и Билл Уотсон как-то связан с этим делом. «О чем ты, черт возьми?» «Ты разговаривал по телефону с Биллом, когда тот исчез». «Я слышала, речь шла о деньгах, и всплыло имя Аткинса», — пояснила Хелен. Джефф лишь молча отвернулся. «Все эти годы мне было тяжело, поскольку ты занялся спелеологией», — продолжила она. Ты ведь знаешь, как после случая с Ричардом я отношусь к пещерам. Я постоянно за тебя волнуюсь. Потом появился Дэйв Аткинс, и стало ещё хуже. А теперь ты вместе с ним во что-то ввязался, Хелен уже кричала. Скажешь нет? Этот человек стал проклятием моей жизни. Я рада, что он мёртв, но ты. Я больше не хочу ничего слышать, крикнул в ответ Уитикер и выбежал из дома. В верхнем Ворфдейле стоял тихий солнечный день. По небу медленно плыли большие белые облака. С одна долины фигурки пешеходов с рюкзаками, продвигавшихся по склону к вершине холма, казались крошечными, словно муравьи. У реки клевали носом ловцы устриц, а над водой резвились и ныряли береговые ласточки. На придорожной стоянке возле скопления полицейских машин застыли фигуры Олдрейда, Картера и Стеф. Отказавшись от привычных одеяний, сегодня детективы облачились в комбинезоны и защитные каски. Рядом с ними застыли ещё несколько человек, явно чувствовавших себя более привычно в подобных нарядах. Олдрид показал Алану Уильямсу карту, но тот лишь покачал головой. Я по-прежнему думаю, что мы зря тратим время, инспектор. В Интерсжил неполноценная система, она просто ведёт в грязный тупик. Он никому не интересен, к тому же вызывает некое неприятное чувство, сродни клаустрофобии. Да, только взгляните на это. Олдридж достал серакопию из стихотворения Хавертвеита. Прочитав, Уильямс вскинул брови. Что это? Я никогда не слышал ни о каком дьявольском проходе. Это старинное стихотворение, написанное человеком по фамилии Хавертвейт. Одни мы из первых исследователей пещер. Да, о нём я слыхал. В те дни всё было примитивно. У исследователей не имелось оборудования, они никогда не заходили слишком далеко. Уильямс взглянул на Удредо с некоторым сожалением. Значит, по-вашему, это наводит на мысль о проходе, ведущем из Уинтерс Гилк отстойнику? Не слишком веская причина соваться в пещеру? Нет, но я убеждён, что связь должна существовать. Это единственное разумное объяснение случившегося. Проход нелегко найти, иначе вы обнаружили бы его ещё много лет назад. Он хорошо скрыт, почти заблокирован или что-то подобное. Такое ведь возможно, верно? М-м, да, возможно, нехотя признал Уильямс. Пещера не статична, пусть даже большая часть изменений происходит очень медленно. камни падают, одни проходы блокируются, другие открываются, коридоры становятся шире или уже. 150 лет долгий срок. Олдрит представил себе подземный мир, лежащий у них под ногами. В основном он развивался с медлительностью геологического времени, в котором сталактит и сталагмит могли соединиться лишь через 1000 лет. Однако порой случались быстрые, непредвиденные события, способные мгновенно изменить ильев и очертания системы. Взгляните сюда. Олдрейт указал на карту. Если я правильно понимаю, именно здесь две системы находятся ближе всего. Не было важно, что это место расположено недалеко от входа в Интерсджил, ведь мы говорим о переносе тела. Уильямс всё ещё был настроен скептически. "Да, здесь две системы ближе всего подходят друг к другу, и отстойник неподалёку от этой точки. Звучит правдоподобно", но он покачал головой. "Так что вы от нас хотите?" Олдрид пожал плечами. "Давайте спустимся вниз и посмотрим, что сможем отыскать". Подойдя к Стив, Картер оглядел её с ног до головы. "Тебе идёт Спасибо, рассмеялась она. Хочешь сказать, что у меня ужасная фигура, которую с таким же успехом можно скрыть под этой бесформенной штукой? Нет, но ты выглядишь как-то правильно, словно отлично знаешь, как вести себя там, внизу. Для меня же спуск под землю ограничивается линией метро Пикадилли, где сухо и светло. Ты справишься. Держись поближе ко мне, и я тебя защищу. по телу тут же прокатилась волна возбуждения. Однако Картер твёрдо напомнил себе, что он на службе, и внизу в пещерах нужно вести себя строго профессионально. В этот миг их окликнул Олдрейд, и все собравшиеся двинулись по короткой тропинке через поле к ручью. Оглядевшись, Картер не заметил никаких следов пещеры или выбоины, только бархатистая трава. служившей пищей для овец и изъеденной непогодой бело-серые выступы известняка. Они достигли ручья, в котором не было ни капли воды, лишь пересохшее русло. В этой загадочной известняковой стране вода постоянно появлялась и исчезала. На земле виднелся некий предмет, похожий на старую металлическую крышку от мусорного бака. Подойдя ближе, Алан Уильямс поднял её. "После вас, инспектор", проговорил он. Олдрейт быстро спустился в яму и исчез. "Что за?" поражённо выдохнул Картер. Стэфер смеялся. "Некоторые из ходов в пещеры раскопаны самими спелеологами. Они закрывают их крышками, чтобы внутрь не хлынула вода". В ответ на подобную странность Картер лишь покачал головой. Когда подошла его очередь, он, как было велено, включил фонарь и спустился по короткой лестнице. с оружённые из кусков известняка. И тут же очутился в другом мире. Картер мог сравнить этот спуск только с погружением под воду с аквалангом во время отпуска на Мальорке. Когда горячий воздух и лёгкий бриз Средиземноморья в один микс сменились темнотой и прохладой подводного мира. Он не слышал звуков, кроме собственного дыхания и движения из-за давления воды. стали замедленными. Вот и сейчас, когда картер очутился под землёй, стало темно, резко смолкли шум ветра и крики птиц. Влажный воздух сделался заметно холоднее. Яркие краски неба и окружающих холмов сменились промозглым миром грязи и скользких камней. Ярдов в 50 или около того, он тащился по узкому тоннелю, освещая лучом фонаря проход впереди. 1 ярд равен 0,9 м. Ети приходилось почти в полусогнутом состоянии, и картер уже начал уставать. В очередной раз задаваюсь вопросом, что чёрт возьми заставляет людей заниматься этим ради развлечения. Внезапно стены и потолок тоннеля раздвинулись и исчезли. Картер испытал настоящее потрясение. Он оказался на открытом пространстве, определить размеры которого не удавалось, поскольку темнота сбивала с толку. Луч света терялся в пустоте. Приглушённые звуки туннеля сменились пугающим эхом, вызывающим мысли о высоте и протяжённости пещеры. Может, земля перед ним вот-вот исчезнет, или он очутился в каком-то жутком гигантском помещении, похожем на собор. Картер с беспокойством завертел головой, и в конце концов свет, крепящийся к каске фонаря, упал на стены. Как оказалось, они стояли в относительно небольшой пещере, без каких-либо бездонных ям. Несколько лучей света крест-накрест пересекали темноту. Картер бросил взгляд в ту сторону, откуда доносились голоса, и фонарь тут же спроецировал на стену тень мужской головы в шлеме. Олдрейд который снова консультировался с Аланом Уильямсом. Когда сержант подошёл ближе, Уильямс вновь покачал головой. Здесь ничего нет, инспектор, просто грязный и сырой тупик. Несмотря на большой опыт спуска в пещеры, казалось, в этой системе Уильямс чувствовал себя по-настоящему неуютно. Осмотревшись, Картер заметил, что камни блестят от стекающей по стенам воды. Двинувшись вперёд, чтобы взглянуть поближе, он споткнулся и упал. "Осторожно!" крикнул Уильямс. "Из-за воды камни здесь неустойчивы. Она постоянно размывает стыки, так что смотрите и не подверните лодыжку." "Ведь в этом вся суть," заметил Олдред. "Камни нестабильны. Стол быть, они движутся, а значит, могут открыться другие проходы." "Да, только здесь никто ничего не нашёл." Достав к серокопию стихотворения Хаберт Уэйта Олдрид вновь вчитался в строки и задумчиво сузил глаза. А потом повернулся к собравшимся в пещере людям. Теперь я хочу, чтобы все молчали и слушали. Двое спелеологов озадаченно переглянулись. Сэр, отозвалась стоявшая рядом с Олдридом Стэф, что нужно слушать? Олдрид пожал плечами. Не знаю, пояснил он и потрясав в воздухе листком бумаги. Но я ничуть не сомневаюсь, что это стихотворение, каким бы глупым оно ни казалось, содержит ключ. И он написал человек в давние времена, исследовавший эту пещеру. И он говорит о возможности попасть отсюда в Джинглин-пот. Харизматичный Улдред умел располагать к себе людей, и все собравшиеся в пещере слушали, даже не пытаясь спорить. старший инспектор заставлял окружающих поверить в то, о чём он говорил, и Картер смотрел на босса с восхищением. Для подобных подвигов требовалось немалое мужество и уверенность в себе, ведь в случае ошибки в глазах других тот будет выглядеть полным дураком. "Судя по картам, продолжил Одред, сейчас система Jinglein Pot находится неподалёку от нас. Полагаю, убийца, скорее всего, с чьей-то помощью спустил тело Дэвида Аткинса сюда, а дальше вряд ли потащил на большое расстояние. Олдред сделал паузу и снова окинул взглядом пещеру. Всё указывает на то, что проход где-то здесь. Так что прошу, помолчите и прислушайтесь. Все покорно притихли, одни сели на корточки, другие застыли в центре помещения. Вокруг царила жуткая, почти неестественная тишина, столь непривычная для современного мира, где почти постоянные фоновые шумы стали уже нормой. Картер тихо прошёл в центр пещеры и прислушался, но абсолютно ничего не услышал. Он взглянул на скалу, по которой струилась вода. Может, рядом с ней повезёт больше. Сержант двинулся к стене, но вновь споткнулся. На него тут же зашикали со всех сторон. В конце концов Картер всё же добрался до нужного камня и приложил к нему руку. По пальцу потекла холодная вода. Она сочилась здесь уже не одну сотню лет, из-за чего камень покрылся известковым налётом. Картер поднял голову. Судя по всему, вода стекала с уступа высотой примерно в 15 футов. Только могла ли она говорить? Наверное, в этом странном мире всё возможно. Картер приложил ухо к поверхности скалы. Сперва он ничего не услышал, но потом в его слуха коснулся лёгкий, едва уловимый шум, как будто сам камень нёс в себе звук. Пусть он доносился издалека, ошибки быть не могло. Это тегла вода. Сэр, вот здесь я что-то слышу. Что, Энди? Олдрид подошёл ближе. Послушайте, сэр, приложите ухо к камню, как будто вдалеке шумит вода. Олдрей последовал совету Картера. Да. Я слышу, взволнованно воскликнул он и повернулся к подошедшему Алану Уильямсу. Что вы об этом думаете? Тут прислушался, потом отошёл от скалы и посмотрел наверх. Да, что-то есть. Доносится оттуда, согласился он, и внезапно, перейдя к активным действиям, позвал Чёрт возьми, Барри, кит сюда. По пещере пронеслось эхо. "Ну что там?" поинтересовался Картер. Звук бегущей воды, поток довольно мощный. Правда, он не здесь. Под землёй звуки распространяются необычным образом. Кажется, этот идёт издалека и проникает сквозь скалу. Воодушевлённый Алан повернулся к Олдрейту. "Похоже, этот поэт прав. Здесь должен быть проход к соседней системе пещер". «Мы слышим сейчас звук воды, протекающей в джинглин-под!» Олдрейд вытащил карту и показал ее Уильямсу. «Поправьте, если я ошибаюсь, но мы примерно здесь, так что проход должен вывести нас вот сюда!» Уильямс вгляделся в карту. «Боже! Вы правы, инспектор! Отстойник!» «Где и нашли тело!» — заключил Олдрейд и повернулся к Картеру и Стеф со смешанным выражением «удовлетворение и облегчение». Уильямс с коллегами принялись взбираться на скалу, подгоняемые осознанием, что возможно, вот-вот достигнут самой желанной цели для любого спелеолога. Не просто откроют новый проход, но и отыщут связь между двумя системами пещер. Они добрались до выступа, потом один из спелеологов скользнул в тень и исчез. А через миг раздался его голос: "Алан, сюда!" Остальные двинулись туда же и вскоре исчезли из виду. Оставив детективов, напряжённо ждать над не пещерой. Вскоре Уильямс появился снова и начал быстро спускаться вниз, а потом просто спрыгнул, когда до пола оставалось несколько футов. Проход явно есть, он огибает скалу и дальше скрывается в тени, отсюда невозможно разглядеть. Однако кто-то уже побывал там до нас и пользовался верёвками. В скалы вбиты анкерные болты, причём весьма хитроумным способом. Снизу их разглядеть невозможно. Одрет кивнул. Вероятно, именно так туда затащили тело. Думаю, преступники использовали ремни. Похоже, сильные ребята кем бы они ни были. Проблема в том, что сейчас проход почти перекрыт и по нему не пройти. Удушающий валун, как говорят в нашей среде. Да, после того, как выбросили тело, убийцы наверняка попытались перекрыть проход. Дополнительная мера предосторожности. Вряд ли удушающий валун появился там естественным путём. Верно. Ладно. Нужно вернуться на поверхность за инструментами. Возможно, мы сумеем немного расчистить проход и проделать дыру, через которую сможем пролезть. Устроившись на полу пещеры, Олдрейд, Стив и Энди терпеливо ждали. Над головой слышались удары молотков и скребущие звуки. Спелеологи пробивали проход. Значит, тело спустили в тудыру, через которую мы вошли в пещеру, пронесли сюда через туннель, а потом подняли наверх в Джинглинпот, проговорил Карта. Да, этот путь намного короче, и его реально проделать. Примерно за час вполне можно управиться, Олдрит огляделся. Но им наверняка пришлось изрядно попотеть, чтобы поднять тело наверх. А оно того стоило, сэр, заметил Стив. Необыкновенный тайник. Да, отозвался Картер. Только мы кое-что забываем. Джеф Уиткер нашёл тело посредине отстойника, оно вовсе не было спрятано. Нет, согласился Олдрет. Есть у меня одна мысль, как Аткинс мог там оказаться. Я просто жду подтверждения своей теории. Вам нравится заставлять нас гадать, сэр? проговорил Уэст. Всё это часть тренировки. Пораскиньте мозгами и попробуйте разобраться самостоятельно. Я не собираюсь никому разжёвывать. Вы видели те же доказательства, что и я. Поднимайтесь! Мы здесь закончили, донёсся голос Уильямса. Они вскарабкались наверх и протиснулись сквозь небольшое отверстие между валуном и каменной стеной. Досадуя на недостаточную физическую форму, Картер тяжело дыша встал в проходе рядом с Олдрайдом и Стэф. «Будьте осторожны», — предупредил старший инспектор. «Не забывайте про наказ смотреть в оба. Не сомневаюсь, что здесь кроется какая-то опасность. Не зря проход зовется дьявольским». В свете фонаря на каске Картер осмотрелся вокруг. Они стояли в узком туннеле. Вперед придется продвигаться медленно. Но какая может быть опасность? Они ведь не в мире «Властелина колец», где обитают тролли, орки или драконы. Повернулись по проходу, Картер отметил, что по стенам струится вода, а ноги ступают в жидкой грязи. К тому же, своды стены на вид казались не слишком прочными, как будто могли обрушиться в любой момент. Шум воды постепенно становился всё громче. С потолка на голову падали капли. Вскоре проход слегка расширился. Картер, поскользнувшись на грязных камнях, подался влево и ударился головой о большой валун. Каска съехала на бок. Чёрт, выругался он, пытаясь удержаться на ногах и схватился за камень. Больно оцарапавшись о валун, рука тут же соскользнула к основанию камня и коснулась чего-то странного. Неужели кусок ткани? Картер поправил каску и посветил вниз. Увиденное потрясло даже его опытного полицейского, прошедшего суровую школу центральных улиц Лондона. Из-под валуна торчала иссохшая человеческая рука с костлявыми пальцами, отчасти покрытая очень старой ветхой тканью. "Сэр, сюда!" крикнул Картер Олдриду, но тот уже находился впереди и не имел возможности вернуться. Однако Стив шла прямо за ним. Взгляни на это, она посмотрела вниз и от потрясения широко распахнула глаза. "Боже, что это? Я знаю, похоже на человека. Едва ли «Скорее, что-то из мумии. От этого чертова места у меня мурашки по коже. Пойдем дальше, потом расскажем боссу, когда догоним». И Стеф протиснулась мимо него. Картер в последний раз взглянул на руку и заметил, как чуть дальше из-под волна выглядывает что-то белое, похожее на часть грудной клетки. Потрясенный падением и только что увиденной картиной, он двинулся дальше, однако худшее ждало впереди. Тоннель петлял и резко изгибался. Шум бегущей воды становился громче, постепенно приближался и звучал всё более угрожающе. Стив пробиралась по проходу прямо перед ним, остальные шли на некотором отдалении впереди. В этой части коридора вода непрестанно капала со свода, а по полу струился целый поток. Пробираясь по грязным камням, Картер вдруг заметил, как Стив для опоры ухватилась за выступ скалы. Но камень словно отодвинулся в сторону, она подалась влево и исчезла из виду. Картер на миг застыл, слишком потрясённый, чтобы как-то реагировать. Всё случилось слишком быстро и странно комичным образом, будто коллега просто упала со сцены в комедийном скетче. "Хэнди!" вдруг донёсся до него отчаянный крик, и Картер бросился вперёд. Добравшись до места, где исчезла Стив, он увидел, что часть стены обрушилась. В свете налобного фонаря сержант заметил, что в открывшуюся чёрную дыру капала вода, но не слышал, чтобы капли куда-то приземлялись. Стэв цеплялась за камень, её ноги исчезали в зияющей темноте. "Держись, я тебя вытащу", успокоил её Энти. Глядя в испуганное лицо Стэв, он подался вперёд и схватил её за руку возле плеча, а потом потянул на себя. Сдавленно вскрикнув, она оттолкнулась от камня другой рукой. Пока Картер вытаскивал её из дыры на безопасный участок коридора, в проёме исчезло несколько камней. Потом Стив лежал на полу, дрожа от потрясения. Картер её обнимал. Однако вскоре тишину нарушил зовущий их голос, доносящийся из тоннеля впереди. "Нам лучше двигаться дальше", проговорил Картер. "Иначе босс заинтересуется, куда мы пропали. На этот раз я пойду первым". "Хорошо. И спасибо". произнесла Стив Адариф Энди тёплой улыбкой. Они двинулись дальше, следуя изгибам прохода. Вскоре сержант завернул за угол и чуть не врезался в Олдрейда из спелеологов, на корточках сидевших на выступе. Стены узкого тоннеля раздвинулись, проход стал гораздо шире. "Осторожно", предупредил Олдред. "Иначе свалитесь вниз". И он кивнул куда-то за выступ. В свете фонаря Картер разглядел, что по широкому проходу внизу с ужасающей скоростью несётся глубокий чёрный поток воды. Оглушительный рёв эхом отдавался от стен пещеры. "Боже мой", ахнула подошедшая к группе Стэф. "Да оттуда ни за что не выбраться живым". "Вы правы", подтвердил Уильямс, повышая голос практически до крика, чтобы быть услышанным. "Сэр, если ваша теория верна, разве не именно там нашли тело?" Да. Но как? Это ведь подземная река. По ней даже пройти нельзя, не говоря уж о том, чтобы что-то отыскать. Сейчас проход полностью затоплен, отозвался Олдред. Однако, думаю, Эллен подтвердит, что обычно по коридору протекает лишь неглубокий ручей, Уильямс повернулся к Картеру. Важно помнить, что уровень воды в системах сильно и очень быстро меняется. В этом состоит одна из главных опасностей, с которыми сталкиваются спелеологи. Если обещаю в осадке, никогда не спускайтесь в пещеры, заполняющиеся водой. Как только начнётся дождь, вода внизу может подняться за считанные минуты, затопить систему и отрезать вас от выхода. Нам множество раз приходилось спасать людей, угодивших в подобную ловушку. Алон покачал головой. Не все из них выжили, и порой мы поднимали на поверхность тела утопленников. Всю ночь шёл дождь, заметил Олдред. Отсюда и поток. Хотя он сослужил нам немалую службу, иначе мы просто не услышали бы шум воды из Уинтерс-джил. Стив повернулась к нему. Значит, сер, вы полагаете, что убийцы затащили тело в проход, по которому мы прошли, да где-то в нём и оставили? Да. Ты сама сказала. Здесь потрясающий тайник. Но в таком случае, каким образом он оказался там? Она указала вниз на затопленный отстойник. Тело ведь явно оставили наверху. Весь смысл в том, чтобы спрятать его в проходе, о существовании которого никто не знает. Олдрид кивнул. Ты права. Помнишь, Инди, как я говорил, что мы вообще не должны были найти труп? Да, сэр. Тогда кто же его передвинул? Никто Олдрит криво усмехнулся. "Что? Вы меня совершенно запутали, сэр." Он покачал головой. "Вы также говорили, что мы детективы и не верим в магию?" "Точно", согласился Олдрит. "Я вспомнил слова Тима Гроувса, что тело каким-то образом туда попало, и понял, что мы несколько заблуждались, полагая, будто его кто-то передвинул. Скорее уж что-то Вы имеете в виду воду?" воскликнул Оствев и указал на поток. Он вполне мощный и может сдвинуть труп. "Да, хотя явна недостаточно высокий, ниже нашего уровня," хмуро заметил Картер. "Где слишком высокий сейчас," поправил Олдрейт. "Вспомни, что в выходные накануне того дня, как нашли тело, лило словно из ведра. Наверняка поток воды оказался ещё выше и стремительнее нёсся вперёд." Вода могла подняться не только до выступа, на котором мы сейчас стоим, но и залилась в туннель у нас за спиной. Инспектор со всей серьёзностью взглянул на подземную реку, будто признавая её устрашающую силу. Тело Дэвида Аткинса подхватило, как соломенную куклу, и смыло в главный проход. Дальше коридор сужается, и оно, конечно же, застряло. eben natam его и нашли, когда спала вода. Здесь внизу эта единственная сила, способная двигать камни и менять очертания коридоров. Мысль о воде пришла мне в голову, когда я слушал квинтет Форели Шуберта. Журчанье ручья помогло понять, каким может быть ответ. Повисла тишина, нарушаемая только рёвом воды. Но Ксер начал картер «Смелее, Энди!» — с улыбкой подбодрил его Олдрит. «Продолжай!» Как получилось, что вскоре, когда в пещеру спустился Джефф Уитакер с группой, вода уже опустилась так низко? Здесь все просто. Вода поднимается и спадает очень быстро. Как только дождь перестает питать поток, уровень последнего вскоре снижается, возвращаясь к нормальному состоянию. Уиткер, наверняка, следил за погодными условиями и знал, что после пары сухих дней вода спала, и через отстойник вновь можно пройти. Стив повернулась к Олдрейду. Ещё один вопрос, сэр. Вы ведь знали, каким образом тело попало в проход, ещё до того, как мы сюда спустились. Почти не сомневался. Вспомни сделанные криминалистами фотографии. Они стояли внизу, и на некоторых снимках просматривался весь проход до самого потолка. Посветить-ка наверх. Лучи света от налобных фонарей двинулись вверх, как прочерчивающие небо прожекторы, и замерли на потолке отстойника. Что вы там видите? Каменный свод был изрезан трещинами, кое-где свисали сталактиты. Потом Картер заметил нечто странное, застрявшее в одной из трещин. Наверху, кажется, кусок дерева. Да, подтвердил Олдрейд. А вокруг него потолок покрыт коричневатой пеной. Значит, порой вода может подниматься до самого верха прохода. И в какой-то момент этот попавший в пещеру обломок ветки застрял в трещине. Очень хорошо, инспектор, включился в разговор Уильямс. Вы правы. «Похоже, в сырую погоду этот проход в самом деле затопляется полностью. Мы знали, что здесь не пройти после сильного дождя, но никто никогда не видел, насколько высоко поднимается вода. Подобные отметины мы находили и на сводах других тоннелей, порой довольно высоких. Представляю, сколько требуется воды, чтобы заполнить такие проходы. Кстати, вспомните», — продолжил Олдрейд. Что незадолго до смерти Джон Бакстер просматривал на компьютере сводки погоды. Думаю, он пришёл к тому же выводу, что и мы, и просто проверял, сколько выпало осадков в тот решающий день, когда обнаружили тело. Так он знал о проходи, скорее всего, поэтому его и убили. Должно быть, Бакстер вместе с другим спелеологом заново открыли проход и по какой-то причине решили промолчать. Он понял, как труп попал в отстойник и знал, кто может быть убийцей. Тот другой спелеолог? Олдрид кивнул. Картер восхищенно молчал. «По пути назад нам нужно кое-на-что взглянуть, сэр», — проговорил Остеф. Картер, заворожённый ревущим тёмным потоком и неожиданной правдой о том, как тело Аткинса очутилось в пещере, совсем забыл о чудом спасшейся Стив и обнаруженных в дьявольском проходе костях. Стив показала находку, и Олдрейт с Уильямсом осмотрели страшные останки. "Бедняга", заметил Уильямс. "Я бы сказал, что он пролежал в проходе много лет. И сколько по-вашему?" спросила Стив. "Трудно сказать", произнёс Олдрейт. Тим Гроувс говорил, что в здешнем холоде и темноте тела не разлагаются, а просто высыхают и становятся похожими на мумии. От бедолаги мало что осталось. Наверняка он здесь уже очень давно. Может, даже больше 100 лет. Надо прислать сюда ребят, пусть заберут его для анализа. Не знаю, сумеем ли мы что-то доказать, но я думаю, перед нами тело Альфреда Уокера или Гарольда Лезенби. Полагаю, что и второй находится где-то поблизости. Кто они, сэр? Поинтересовался Стив. Спелеологи времён Хаверт Вейта, того, кто написал Помогшие нам стихотворения. Сэр Уильям Инглби упоминает о них в своей книге. Уокер и Лезенби, погибли в дьявольском проходе, и после этого Хаверт Вейт с товарищами перестали его исследовать. Теперь понятно, почему тоннель назвали дьявольским проходом, подол голос Уильямс. Коридор один из самых опасных на моей памяти. В нём повсюду вода, поэтому камни расшатаны и могут провалиться в любой момент. И судя по недавнему пролому, под ним тоже есть шахты. Если не раздавит камнепад, есть риск разбиться насмерть. "Yes, на почему место считают населённым привидениями? Олдриткин на луна тело. А вот это уже интересно", вдруг проговорил он и склонился к самому основанию валуна, судя по всему, раздавившего несчастную жертву. "Осторожней, сэр", заметил Картер, наблюдая, как босс пытается до чего-то дотянуться. После случая со Стеф он с ужасом ждал, что в ненадежном проходе может появиться еще одна дыра. Я просто заметил остатки старого пальто или что-то в этом роде, Картер. Хочу проверить внутри и... «Да!» — торжествующе вскричал Олдрейд, выбираясь из узкой расщелины. Он держал что-то в руке. По его лицу расплывалась победная улыбка. «Подержи, Энди!» Босс сунул находку в руки Картеру. «Думаю, мы нашли нечто похожее на это». Порывшись в кармане, он извлек пластиковый пакет, который носил с собой с первого дня расследования. Внутри лежал ржавый железный крюк, а в руке у Картера оказалась почти точная его копия. «Сэр, вы были правы», — Картер покачал головой. «Что это такое?» «Давай спросим у нашего друга. Как вы думаете?» Олдрейт протянул крючки Уильямсу, который взглянул на них с новым любопытством. В тот день, когда подняли тело, вы уже показывали один из них. Прежде мне не попадалось ничего подобного, но, судя по увиденному здесь сегодня, я бы предположил, что перед нами некое железное крепление, которым пользовались те исследователи, то есть привязывали к ним верёвки, уточнил Картер. Похоже на то, кажется, их методы были более продвинуты, чем я предполагал. А где нашли второй? Отстойник недалеко от тела. Олдридж взглянул на крючок. От чего-то я сразу почувствовал, что он имеет важное значение. Эта находка натолкнула меня на мысли о спелеологах прошлого. Я начал размышлять, мог ли крюк попасть в пещеру вместе с телом. Вы полагаете, что его тоже смыло из верхнего прохода? Возможно. Или убийца случайно столкнул его вниз. Крюк нашли примерно в том месте, где соединяются туннели. На фотографиях я заметил на полу от стойника кучку камней, которые выглядели так, словно появились там совсем недавно. Это лишь подтверждало теорию, что тело попало в пещеру из другого прохода. Но только увидев на своде ветку и засохшую пену, я понял, каким именно способом. Когда труп опустился вниз, вместе с ним в отстойник смыло и несколько камней. Все погрузились в молчание, слушая шум стремительно несущейся воды. Они нашли ответ на загадку появления тела, однако оставался ещё один вопрос. Кто решил, что местом последнего упокоения Аткинса станет тайный проход между «Винтерс Джилл» и «Джинглин Потт». Проводив фальшивой улыбкой последнюю покупательницу, которая, уступив истерике дочери, все же купила мягкую игрушечную овечку, Хелен Уиттекер поспешила запереть дверь сувенирной лавки Ворфдейла. «Эта соплячка так себя ведет, потому что ты ей во всем потакаешь». Перемотала она, потом на миг остановилась и вздохнула, будто собираясь силами. Хелен прошла мимо маленького кафе, где усталая девушка, выполнявшая роль официантки и уборщицы, мыла пол, и направилась прямо к Энн, перекладывающей толстые шерстяные свитера, которые плохо продавались в летний сезон. "О, Хелен", проговорила Энн, заметив женщину. "Прости, ты мне что-то сказала?" Что? Нет, нет. Просто комментарий в адрес глупой покупательницы. Эм, у тебя есть минутка? Мне нужно с тобой поговорить. Обернувшись, та с удивлением отметила, что Хелен чем-то встревожена. В чём дело? Ты выглядишь обеспокоенной. Давай-ка присядем. Наталья крикнула хозяйке магазина и официантке: "Заканчивай и мурщити. Запри за собой дверь". Оставив стопку свитеров, Энн провела Хелен в гостиную, где недавно беседовала со Стэв Джонсон и кивнула на один из элегантных диванов. Миссис Уиттекер села, но постоянно ёрзала, будто не в силах усидеть на месте от волнения. «Дело касается Джеффа и Билла», — наконец проговорила она. «Возможно, ты что-то знаешь, Энн. Почему Билл исчез и его арестовала полиция?» Ну уже подозревают в убийстве Дэева. Быть у меня был роман с Аткинсом. Ты уверена, что его задержали только из-за этого? Не знаю. Бил мне не сказал, а я не стала расспрашивать. Он и раньше так уходил. Сейчас я просто радуюсь, что муж вернулся. Не верю, что он убийца. Но ты ведь наверняка слышала, что Джефф и Бил вели какие-то дела с Дэивом Аткинсом. Нет. Какие именно? Что-то связанное с деньгами. Я пыталась выяснить, только Джефф очень осторожен. Он прячет все бумаги, поставил пароль на компьютер. Полиции сказал, что одолжил Аткинсу немного денег, но я не верю. Думаю, речь о чём-то более серьёзном, и Билл тоже замешан. С чего ты взяла? Услышала телефонный разговор. Джефф явно разговаривал с Биллом после его исчезновения. Я даже поссорилась с ним из-за этого, но муж по-прежнему молчит. Значит, благоверные от нас что-то скрывают, усмехнулась Энн. Речь о чём-то серьёзном. Боюсь, они вложили много денег в одну из финансовых схем Аткинса и, возможно, всё потеряли. Энн по-настоящему задумалась. Возможно, Хелен права, и поведение Била связано именно с этим. Он никогда не умел противостоять трудностям, предпочитая просто убегать. «Наверное, Энн где-то не доглядела, хотя они с мужем уже давно жили практически каждой своей жизнью, и она не слишком интересовалась его занятиями». «Есть еще кое-что», — продолжила Хелен. «Мне кажется, они занимались чем-то незаконным». Полиция изъяла компьютер Аткинса и все его документы. Теперь это лишь вопрос времени. Вскоре полицейские выяснят, в чем дело, и тогда... На глазах у неё выступили слёзы, и она достала носовой платок. "Постой", проговорила он. "Успокойся. Мы ведь точно не знаем, что речь о чём-то незаконном". "Тогда откуда постоянная нервозность, когда рядом полиция? И почему они молчат?" "Хотя, может, ещё хуже". Слова явно давались Хелен с трудом. "Что если они его убили?" Эн потрясённо застыл. Она не села у главы Стива Джонсона, бил не мог убить Дэйва Аткинса из ревности. После ареста женщина предположила, что полиция его всё ещё подозревает, но ничуть не встревожилась и даже не подумала о другом мотиве. При первой же возможности нужно всерьёз поговорить с мужем, только сперва стоит разобраться с Хелен, которая явно безумно волновалась. Нет, нет, сомневаюсь. Несмотря на собственные подозрения, успокаивающе произнесла Энн. Джеф и Бил никого не убивали, однако Хелен уже была близка к истерике. "А Джон Бакстер, почти вскречала она. Его они тоже убили. Полиция считает, что эти два преступления связаны". Энн села рядом с Хелен и обняла женщину за плечи. "Может, связаны, но это вовсе не значит, что в деле замешаны Джеф и Бил. С какой стати им убивать Джона Бакстера?" Хелен подавила нарастающую панику и теперь просто нервно стискивала руки. "Не знаю, что думать", призналась она. "Что нам делать?" Энн глубоко вздохнула. "Судя по всему, грядут потрясения", и она была полна решимости встретиться с ними лицом к лицу. А часть Энн даже радовалась, что наконец-то закончится монотонная, однообразная жизнь. "Нам остаётся только одно", заявила она. "Вытянуть из мужчин правду". «Предоставь это мне». В Бернтуэте царило спокойствие. Ясное небо, висевшее над головой с утра, когда Олдрайт с командой и спелеологами отправился в Уинтерс Джилл, днем затянули тучи, но к вечеру свинцовые облака немного разошлись в стороны, позволяя любоваться яркими красками садящегося за холмы солнца. Людей на улицах почти не было. Августовская ярмарка традиционно знаменовала окончание туристического сезона. Вскоре в деревенской школе начнется новый учебный год. На лужайку, где еще недавно царили шум и самотоха, теперь опустилась безмолвие. Легкий ветерок шевелил кроны, росших вдоль края конских каштанов, листья которых уже начали желтеть по краям, сообщая, что лето сменяется ранней осенью. Вдалеке послышался шум двигателя, постепенно становившийся всё громче. И вскоре на узкой дороге, вьющейся меж известняковых стен, а затем ведущей по мосту в деревню, появилась одинокая машина. Она остановилась возле Красной лошади. Бросив презрительный взгляд в сторону паба, раздражённый водитель включил первую передачу и, объехав здание, припарковался на автостоянке. Внутри, как обычно, маячил за стойкой Тревор Бут. Однако для Сэма Картрайта было слегка рановато, и барный стул, на котором он обычно сидел, пока пустовал. Позже вечером должны состояться соревнования по дартсу между завсегдатаями Красной лошади и командой из паба в Граснингтоне. Среди членов местной команды Сэм считался одним из лучших игроков и до самого начала матча увлечённо тренировался дома, метая дротики в мишень, висевшую за дверью кухни. Оказалось, что массивная фигура и поглощение пива в немереном количестве в целом улучшали его игру, а вовсе ей не препятствовали. В зале по большей части сидели завсегдатаи. Тревер Бут беседовал с посетителями возле барной стойки, в число которых входили Аллен Уильямс и Саймон Хардман. Темой разговора служил арест и последующее освобождение Билла Вотсона. Значит, он жил в походных условиях в пещере на Otter Tortoise Car? потрясённо спросил Уильямс. Похоже на то. Неудивительно, что полиция заподозрила неладное, особенно если учесть, что Бил исчез сразу после обнаружения тела Аткинса, проговорил Бут. Но ведь его отпустили. Да, только здесь он не показывался. Кто-нибудь его видел? Все сидявшие возле стойки покачали головами. "Короче, чему удивляться?" произнёс Уильямс. "Конечно, Билл не способен на убийство. Не слишком умеет обращаться с деньгами это да. Я знаю, Аткинс одно время обхаживал Энн, но представить не могу, чтобы Билл кого-то убил, даже Аткинса." "Согласен," кивнул Хардман. "Хотя, кто знает, на что способен человек в порыве ревности. Я слышал, он вёлся с Аткинсом какие-то финансовые дела." Сеймон взглянул на хозяина и понизил голос. Внех замешан и Джеф Виттакер. Да ладно, о чём ты говоришь? Будто вновь поспешил защитить шеф-повара. Ну мы же они вместе влезли в это дело, а потом прикончили Аткинса. Я сказал старшему инспектору, что Джеф не стал бы. О, так ты что-то знаешь, Тревор? вмешался в разговор Уильямс, желая подразнить Бута. Слышал, Джеф последнее время ходит сам не свой. Похоже, потрясён тем, что наткнулся на тело, хотя, возможно, здесь дело в другом. "Послушай", начал Бут, но его прервал чей-то голос. "Тревер, в этом баре обслуживают?" Все резко обернулись. Пока они увлечённо обсуждали случившееся, в баре появилась новая посетительница Сильвия Аткинс. "Я недавно приехала из Бернли и не откажусь выпить, если меня соизволят обслужить", заявила она. "Сильвия" тот, кое смог пробормотать будь. Казалось, внезапное появление этого призрака, фигуры из прошлого, поразило всех присутствующих. Прежде Сильвия часто приходила в Красную лошадь, но с тех пор, как рассталась с Саткинсом и переехала в Ланкашир, больше ни разу не переступала порог паба. Она окинула собравшихся мрачным взглядом, и сидящие у барной стойки мужчины смущённо потупились. Общение с Сильвией всегда давалось непросто, особенно учитывая тот факт, что вся деревня знала, чем занимается ее хвастливый, распутный муж. Сильвия, похоже, уловила ход их мыслей. «Все в порядке, не стоит беспокоиться. Теперь со мной можно разговаривать». «Дэйв больше ни с кем не трахается. Он мертв». Мужчины явно смутились от горькой прямоты ее слов. Никто не произнес ни слова. «Сильвия», — осторожно проговорил Бут, — «что тебе предложить?» Пол пинты светлого, пожалуйста. Хорошо. Все вокруг по-прежнему хранили молчание, будто налил полпинты пива из электрического насоса. Сильвия расплатилась. В ней отчётливо ощущалось нечто злое и опасное, и никто не спешил вступать с ней в разговор. Мужчины неловко сгрудились в одном конце барной стойки. Сильвия отошла в другой и сделала глоток светлого пива. Что привело тебя обратно в Бернтуид? спросил Бут, пытаясь растопить лёд. Однако Сильвия не обратила на его вопрос никакого внимания. Сиузен сегодня работает? поинтересовалась она. Да, она в другом зале, а что? Отлично. Схватив стакан, Сильвия направилась к двери. Сильвия позвал Бут, предчувствуя грядущие неприятности, и быстро прошёл через арку в другой зал. Здесь, в преддверии начала соревнования по дартсу, царило оживление, и было полно зрителей. Сьюзен стояла за стойкой бара и, как обычно, разговаривала и смеялась с торчавшими поблизости мужчинами. Будто заметил, что в зал влетела Сильвия, нашла взглядом Сьюзен и зашагала прямиком к ней. "Сьюзен Тинсли!" вскричала она, и разговоры в зале мгновенно стихли. Хотя с другого конца комнаты доносилось приглушённое бормотание, сидявшие там люди не видели происходящего. Сьюзен повернулась и лишь сейчас заметила Сильвию. Узнав соперницу, она резко отшатнулась назад. "Чего ты хочешь?" с вызовом спросила Сьюзен, хотя в её голосе проскальзывали испуганные нотки. "Что ты наплела полиции?" вскричала Сильвия. "Не твоё дело, моё." Ты натравила легавых на нас со Стёртом, заявила, что мы были здесь в ночь исчезновения Дейва. Теперь уже все, собравшиеся в зале, слушали и наблюдали. Бот чувствовал, что нужно вмешаться, но не мог набраться решимости. "Но ну, так вы и были. Я видела вас на лужайке в машине с Стёртом. И что с того? Почему нельзя держать рот на замке? Да и Стёрт тоже мастер трепать языком. Теперь полиция считает меня лгуньей". А с чего мне молчать? Сьюзен повысила голос. Я ведь не знаю, на что ты могла его толкнуть. Теперь гнев Сильвии достиг апогея. Ты тупая сука, не смей трепать направо и налево, что я подбила твоего ничтожного мужа, убить Дейва. У него кишка танка. Что ж до тебя, взмахнув стаканом, который всё ещё держала в руке, Сильвия выплеснула его содержимое на Сьюзен. В ответ раздался вопль. Сильвия! Снова прокричал Бут. Но прежде чем потрясённые случившиеся стычки зрители смогли что-либо предпринять, Сильвия вылетела из бара. Миг спустя её машина выскочила на дорогу прямо перед мчащимся фургоном, водитель которого просигналил и резко нажал на тормоза. Однако женщина этого даже не заметила. Она на большой скорости промчалась по мосту и погнала машину вверх по склону, прочь от Бернтуэта.